23 октября 2015 года. Дневник. Замечательная девушка Евгения. Купила для неё планшет. И знаете что? Когда мы приехали в первый день, Серёжа с ужасом смотрел на него. На вид было упорство на лице. У нас совсем не было времени. Мы пришли с огромными тюками подарков: сладкое, консервы, пену для бритья, карточки для телефона. Я привезла даже игральные карты из Мальты в качестве сувенира. Но нам надо было бежать. Когда он подъехал на кресле к лифту, провожая нас, сказал: "Хоть бы этот чёртов лифт сломался", и махнул рукой. Не нужны ему были ни планшеты, ни сладкое, ни карты. Мы ему были нужны. "Фотографию свою принеси", а и мы принесли. Вот, всем буду говорить. Доча моя, На другой день после того, как он с тоской сказал про лифт, приехали к нему почти ночью, после жуткого дня. В тот день мы были в другом доме престарелых и в детском доме. Он нас не ждал. И первое, что мы увидели, когда перебрались к нему в комнату, он играл в кроссворды на планшете. А ещё уже через полчаса фотографировал нас всех на память. Выяснилось, что он кМС по боксу. Был призёром чемпионата Украины. мы с ним сошлись. Хотя после того, как узнал про моей КМС по самбо и дзюдо, они с ребятами ржали надо мной до потери пульса. Серёжа постоянно вставлял шпильки, но так любяще, что мы всё время хохотали. Все, кого мы встречали, улыбаются ему. Каждый раз, когда хочется всё бросить, прекратить эти поездки, отчёты, головную боль, я вспоминаю о Серёже. Он меня ждёт.